Глава двадцать третья «И как?» Комната мистера Кнаппа к прибытию Марлоу и Кэмпиона напоминала перевязочный пункт. Все еще белый как мел, дрожащий Джайлз получал первую помощь от опытного и умелого мистера Лагга. В то время же мистер Кнап изучал шишку у себя на голове, глядя в зеркало в дубовой раме, хотя мало что мог разглядеть из-за выведенной на стекле большой надписи «Бутылочный Эль от Басса». Миссис Кнап поила бидди ромом из подставки для вареных яиц. Один только мистер Барбер сидел ровно там же, где его оставили, с непроницаемым выражением лица. Очевидно, вся эта ситуация была за пределами его понимания, но у него наступило полное принятие. Кэмпион был искренне рад снова видеть их всех. Его появление вызвало бурю восторга, все обернулись к нему, прежде немало встревоженные его длительным отсутствием. «О, как же я рада!» — воскликнула Бидди, поднявшись на ноги и подойдя к вошедшим. И она даже взяла Кэмпиона за руку, но на самом деле ее внимание было приковано к Марлоу. «Вы ранены!» — вновь заволновалась она. «Выглядит хуже, чем есть на самом деле». Легко соврал он с улыбкой, и тут же его лицо исказило гримаса боли. С помощью девушки он выпутался из своего пальто и продемонстрировал ужасную рану на предплечье. Друзья обступили его. «Я займусь вами», — сказал Лак. «А вы ложитесь, мисс. Выглядите не очень хорошо». «Эй, дамочка!» — повернулся он к мистеру Кнаппу. «Хватит вертеться у зеркала. Нам не помешает помощь». «Ах, оставьте!» — горько откликнулся его друг. «У меня шишка размером с куринное яйцо, и все же...» — оживился он. «Это того стоило! Какое вышло зрелище, мамуля! Жаль, тебя там не было!» «Разрази меня гром, если я хоть что-нибудь понял», — спокойно признался Лак, прикладывая большой тампон к руке Марлоу. «Я был занят, выводя девушку, только слышал приказы босса. Он повернулся к Кэмпиону. «Чертовски рад вас снова увидеть, сэр!» «Что случилось с вами и этим молодчиком?» «Боюсь, это была моя вина», — начал Марлоу. «Я вернулся, чтобы найти и наказать парня, который измывался над Бидди. Полагаю, вы были там по той же причине, Кэмпион». «Не совсем так», — скромно ответил молодой человек. «Не мог не остановиться, чтобы посмотреть на пожарные машины. Вы не представляете, как красиво их разукрасили. Марлоу и меня приняли как королевских особ». «Пожар?» поднял глаза мистер Кнапп. «Так ведь не было никакого пожара, верно?» «Как это не было, черт побери!» — возмутился Джайлз. «Я был уверен, что мы задохнемся!» Марлоу ухмыльнулся и указал на Кемпиона. «Это все он!» «Я имитировал пожар с помощью маленькой дымовой шашки», — с гордостью объяснил Кэмпион. «С нею бардак вышел похуже, чем здесь. Уж извини, Кнапп!» «Чего я не понимаю?» — пожал плечами мистер Кнап, игнорируя последнее замечание. «Так это как эти чёртовые полицейские так быстро туда добрались?» «Это снова был я!» — откликнулся Кэмпион. «Как только наши молодые дарования пошли в атаку, что сделал ваш маленький Альберт? Он улизнул!» «Знаю!» — кивнул мистер Кнап. «Сам видел, как ты убегал!» «Знаю, что видел!» Кэмпион вновь нацепил очки и холодно посмотрел на маленького человека через них. «И зная твой вредный характер, Тос, ты, несомненно, возомнил, что я струсил». «О, нет, плохого же ты мнения обо мне, Джаспер Стрэндж. Я пролез через то открытое окно в крыше соседнего дома, которое ты обнаружил для меня. Я поднял трубку телефона и сказал, «Простите за беспокойство, но боюсь, что дом номер 32 горит. И сильно горит. Не могли бы вы кого-нибудь прислать?» Люди на другом конце провода, казалось, впечатлились этим, а я побежал назад. Прибежал как раз вовремя, чтобы увидеть, как двое старых прохиндеев пытаются прийти на помощь молодым. Мне подумалось, что в здании как-то уж слишком светло, поэтому я спустился вниз с целью это исправить. По дороге я встретил Рыжебородова. Теплые приветствия, слово за слово, и я показал ему свой трюк с дубинкой. Он тоже был немало впечатлен. «Итак, я отправился дальше искать щиток». Затем поплелся обратно, изображая сразу всех лучших людей из британской полиции. «Остальное было совсем просто», — добавил он, глупо улыбаясь. «Я сбросил свою маленькую бомбочку, и бум! Огненный шар! Ты пошел провожать леди, а мы с Марлоу остались вдвоем прибирать за гостями. Есть вопросы?» «Альберт, ты чудесен!» — восхитилась Бидди, теперь державшая за руку Марлоу. «Вы все чудесны!» «Знали бы вы, как я перепугалась! Я...» Кэмпион приложил палец к губам и взглянул на семейство Кнап. Понятливая Бидди примолкла. «Я была счастлива вас всех увидеть», — вновь оживилась она. «Правда, я все еще не знаю, где я и как сюда попала». «Сдается мне», — сказал мистер Лак, осматривая Джайлза. «Что придется отвезти этого юнца к старому доку Редверну. Здесь необходимы швы». Джайлз и Бидди переглянулись, и Кэмпион, угадав вопрос, что их терзал, произнес успокаивающе. «Док — лучший в своем деле, он понимает в таких вещах». «Надежный человек?» — спросил Джайлз. «Надежнее не сыскать», — задиристо пообещал мистер Лак. «Если бы не док Редферн, мне пришлось бы возить мистера Кэмпиона в коляске». «Пойдем, приятель. Тебе навели красоту в четырех отдельных местах. Я мигом добуду нам такси». «Пожалуй...» — подал голос мистер Барбер, используя первую же возможность встать. «Лучше я сам подброшу всех до квартиры мистера Кемпиона. В его голосе было столько надежды, что Марлоу ухмыльнулся. Никто до сих пор не обращал на мистера Барбера особого внимания, и Кемпион словно только сейчас вспомнил о нем. «Это прекрасная идея», — сказал он. «Боюсь, мы доставили вам ужасно много хлопот, мистер Барбер. Но, как видите, нам тоже пришлось похлопотать». Турок смерил мистера Кэмпиона таким взглядом, словно полагал его сущим идиотом, но все же направился к двери, и остальные последовали за ним. Кемпион остался переговорить с Кнапом. Когда он наконец спустился вниз, все уже сидели в машине. В то же время Джайлс и Лак поймали себе такси на Черч-стрит. Спокойной ночи всем! крикнул мистер Кнап из окна. Когда машина мистера Барбера проезжала мимо Беверли-Гарденс, пожарные составы все еще находились возле дома номер 32. — Так и играют в змеи и лестницы, — весело прокомментировал Кэмпион. — Интересно, что будет в их отчетах? Полагаю, теперь мистеру Датчету придется побеспокоиться. «Датчету — Датчету? — быстро переспросила Бидди. — Хироманту? Это он за всем стоял? — Это был мистер Датчет, — с мрачным видом кивнул Кемпион. «Он худший из всех, отъявленный шантажист». «Не то, что ваш друг Тос. тихо начал Марлоу, но мистер Кэмпион поморщился. «Вот зачем об этом заговаривать?» И они поехали дальше в молчании. Негласно было решено ни словом не упоминать о произошедшем с Бидди. Кемпион, казалось, хотел сохранить это дело в тайне. Было около часа ночи, когда они очутились у черного входа в квартиру над полицейским участком. «Спасибо, но нет». Мистер Барбер был озадачен, давая ответ на приглашение зайти. «Прошу меня простить, но мне сейчас нужна лишь турецкая баня». Он заколебался и задумчиво посмотрел на Бидди. «Но я все еще надеюсь, что ваш брат даст согласие на то, чтобы я занялся продажей его картины». Бидди уставилась на него. Она не сдержала бы смеха, не будь так измотана. То, чем объяснялось присутствие мистера Барбера в штабе по ее спасению, было столь неожиданным, что даже почти абсурдным. «Думаю, я могу обещать вам, что это дело уладится», — ответила она. «Большое спасибо за все, что вы для нас сделали». Мистер Барбер просиял. «Я буду настаивать, чтобы вы сдержали это обещание. Вы понятия не имеете о ценности, о превосходной сохранности, а... О... Не сейчас, старина!» Кэмпион устало коснулся его руки. «Поезжайте уже! Для всех дел завтра настанет прекрасный длинный день!» Марлоу и Бидди уже поднимались по лестнице. Кэмпион свернул в дверной проем и теперь медленно шел за остальными. Он поднимался неторопливо, с мокрым от пота, скукожившимся лицом. Суровые испытания последних нескольких часов оставили на нем свой след». Бледная и уставшая от долгого бдения Изопель распахнула перед ними дверь. «У вас получилось!» — запричитала она. «О, Бидди, слава богу, что они тебя вернули!» «Где же Джайлз?» — нервно добавила она, когда Кэмпион запер за собой дверь. «С ним все в порядке», — успокоил сестру Марлоу. «При участии Лага он мгновенно встанет на ноги». «Встанет на ноги?» — ее глаза расширились. «Он ранен?» «Совсем не сильно», — это заговорила Бидди. «У него порезана щека». «Ой, Запель, как же они мне помогли!» Она бросилась в кресло и закрыла лицо руками. «Теперь, когда все кончено, я готова разрыдаться». Марлоу устроился на подлокотнике ее кресла и успокаивающе положил руку ей на плечо. «Еда!» — отчеканил мистер Кемпион. «Грустно? Ешь!» «Это почти что преступный девиз последних лет!» «Изапель, вы уже поели?» Девушка покачала головой. «Я... я не была голодна. Это еще больше усложняет задачу. Родригес давно отбыл домой. Надо посмотреть, что есть у Лага. Он исчез в глубине квартиры. Все это время он старательно избегал Бидди, и Изапель внезапно поняла, что он имел в виду, когда уезжал от нее в маленьком лифте». «Наш британский взломщик — явный гастрономический атеист», — заметил он, появляясь снова. «Нашел у него банку селедки, половинку голландского сыра, немного хлеба для похудения и несколько бутылок крепкого пива. Но это все же лучше, чем ничего. Марлоу, в шкафу рядом с тобой найдется немного бенедиктина, виски тоже где-то там и еще коробка печенья. Ночная сцена в квартире в Мэйфере». «Четыре селедка зависимых, пристрастившихся. А еще бы неплохо помыться», — продолжал он, окинув взглядом себя. Изопель, поухаживай за Бидди в моей комнате, а мы, Марлоу, позже решим, как поделим полотенце. Наша миссис Кнап, несомненно, хорошая мать, но как домохозяйка она сущая наказание». «Полностью согласен», — кивнул Марлоу. «При всем моем к ней уважении мне придется сжечь эту одежду». «Она почти сгорела при пожаре», — согласился Кэмпион. «У меня для вас найдется костюм, если вы не откажетесь его принять». Джайлз и Лак вернулись примерно через час, когда все уже помылись и отужинали. Молодой человек был тщательно перевязан, а то, как вокруг него запорхала изопель, залечивало еще и его душевные раны. «Вы что, устраивали здесь пикник?» «Мистер Лак с отвращением оглядел квартиру». «Одни купаются, другие догрызают мой лучший кусок сыра. Мне бы этого сыра на месяц хватило. Счастье, что мы с молодым джентльменом побывали в кофейном киоске, иначе сырная корка и сок были бы нам единственной усладой, как сказано в Писании». «Настало время», — сказал Кэмпион, игнорируя его. «Сесть в кружок вокруг Бидди и послушать, что она расскажет». «Пойми, моя дорогая», — взглянул он на девушку, — «я вовсе не принуждаю тебя делиться с нами тем, что может растревожить твою душу. И помни, что здесь ты в безопасности». Девушка с благодарностью посмотрела на него. «Со мной все в порядке. Я рассказала обо всем Изопель, и мне нужно высказать это вам, а то начинает казаться, что я сошла с ума и все выдумала». «Отлично!» — улыбнулся Кэмпион. «Представь, что мы из воскресной газеты!» «Ничего не упусти! Ни одной кошмарной подробности!» Они окружили девушку, которая полулежала на Честерфилдском диване. Марлоу расположился на подлокотнике дивана и запель на полу перед Бидди. Кэмпион взял себе стул, а Джайлс и Лак расселись по бокам от него. «Самое ужасное!» — беспомощно взглянула на них Бидди. «Что я помню так мало! Но я расскажу все, что смогу!» «Итак, я пошла на почту!» да сегодня утром кивнул джайлз или скорее вчера утром ведь сейчас уже за полночь как это должно быть гораздо раньше бидди посмотрела на него непонимающе неважно мягко отозвался марлоу полагаю мы знаем что произошло с тобой у кетла тогда вы знаете больше меня ответила бидди кажется это было так давно помню как он сказал мне что хочет что то показать «Мол, зайдите в комнату на минутку». Я, конечно, пошла с ним, но там кто-то набросился на меня сзади. А больше я ничего и не видела, пока не очнулась в какой-то коробке, чувствуя себя ужасно больной. Я решила, что лежу в гробу. Мое сердце чуть не остановилось. Это было похоже на ночные кошмары, навеянные мне за раз. Я брыкалась, билась, кричала, и они выпустили меня». «Я находилась в комнате, должно быть, в том доме, где вы меня нашли. У меня страшно кружилась голова, а во рту стоял отвратительный привкус. Наверное, яд еще долго на меня действовал». Марлоу издал раздельный звук, и она слабо улыбнулась ему. «Теперь мне лучше. И... О, ты должен знать об этом, Альберт!» Поспешно продолжила она. «Это были не те люди. Я имею в виду не те, что похитили мистера лобита «Ведь они расспрашивали меня о том, где он. Говорили со мной часами, да так и не поверили, что я ничего не знаю». «Постой-ка, Бидди», — вставил Джайлз. «Кое-что нужно прояснить. Почему они вообще решили, что ты знаешь, где мистер Лоббет?» Все сидевшие вокруг девушки невольно вздрогнули. Этот вопрос, забытый в спешке последних нескольких часов, теперь с удвоенной силой вонзился в разум каждого. Глядя на Бидди, было невозможно заподозрить за ней двуличие». «Я сама этого не поняла», — нахмурилась Бидди. «Может, дело было в моем почерке?» «Кажется, нам придется поделиться с Бидди всем, что мы знаем», — произнес Марлоу. «Конечно, трудно полагаться лишь на слова мистера Кнаппа, но тот якобы подслушал телефонное сообщение, где обсуждалось, что именно ты отправила посылку с костюмом, который был на отце в день его исчезновения, и именно поэтому тебя и похитили». Бидди покачала головой. «Я ничего не знаю и не отправляла посылки. Но все же вряд ли Кетл мог неправильно прочесть мой почерк. Он хорошо с ним знаком». «Выходит, ты что-то писала в последнее время?» — предположил Джайлз. «Кому?» — Бидди задумалась и, наконец, ответила. «Никому?» — так оплатила несколько счетов. «Если только...» «О, Джайлз! Это ведь не мог быть Джордж! Не мог же?» «Джордж не мог... Что?» Тут же оживился Кэмпион. «Джордж не умеет писать», — пояснила Бидди. «Да и много чего еще. Но Альберт, он не мог быть в этом замешан. В такое просто не верится». «Не умеет писать?» — усмехнулся Марлоу. «Вот в это действительно слабо верится». «Но я и правда кое-что писала для Джорджа», — призналась Бидди. «Раньше все письма за него писал бедный святой Свитин, в том числе он ведал его счетами. Я знаю это, потому что он наведывался ко мне за марками». «И я помню, когда он приходил в последний раз, на утро после исчезновения мистера Лоббита. Я тогда была измотана, и мне показалось странным, что кто-то сейчас может думать о такой ерунде, как посылки». «Отлично, Бидди!» — обрадовался Кэмпион. «Ты запомнила адрес?» «Да. Посылку отправили миссис Паттерн. Это дочь Джорджа, та, что вышла замуж за владельца автомастерской и уехала на остров Канви. Иногда и я посылаю ей разные вещи». Джордж сказал, что решил отправить ей садовых корешков для высаживания. «Такое неподходящее время года», — заметил Джайлс. «Вот-вот», — кивнула Бидди. «Но я, конечно, тогда ничего не заподозрила. Я и сейчас думаю, что это безумие. Он не может быть замешан в этом. Джайлз, мы знаем его всю жизнь». Старый прохиндей, наверное, обнаружил одежду и переслал ее дочери, никому не сказав. «Вот тебе и объяснение», — заключил Джайлс. «Но все равно надо будет его расспросить». «Даже если и так», — проговорил Марлоу. «Разве Кеттл не знал, кто отправил посылку? Джордж наверняка пришел с ней сам». «Кеттл не обязательно мог это знать», — сказал Джайлс. «Одна из обязанностей Джорджа — забирать и отправлять все письма из Мэннера и Дауэрхауса, если уж на то пошло. Он всегда заглядывает за ними, проходя мимо». «Вот уже много лет». «Теперь понятно», — кивнул Кемпион. «Продолжай, старушка. Как долго они допрашивали тебя». Страх вернулся в глаза девушки. «Мне показалось, много дней. Я не уверена, сколько это длилось. Кошмарней всего меня пугал тот ужасный коротышка». «Больше он никого не напугает», — с удовлетворением сообщил ей Марлоу. «И все же я не понимаю, Бидди». Они все это время находились подле тебя?» «Да. Из ящика меня вытащили уже связанную. Мне было плохо. Временами я теряла сознание». «Что ты им сказала?» — спросил Кэмпион. «А что я могла сказать? Они хотели знать, где мистер Лоббит. Я не знала. Мы думаем, что его похитили, — говорю я им. А они только смеются. Они угрожали мне, обещали сделать со мной много ужасных вещей. Мне было так страшно». Мгновение казалось, что Бидди вот-вот расплачется, но она сдержалась и внезапно выпалила. «Прежде я даже не понимала, что все в заправду. Смерть святого Свитина оставила меня словно в оцепенении. Когда мистер Лоббит исчез, и пришло это абсурдное послание, а затем обнаружилась одежда, в моем разуме это даже не отразилось. Но когда меня стали допрашивать эти люди, меня вдруг осенило. «Да они же серьезно! Вы хоть осознаете, что все это — смертельная игра!» Она кончится либо смертью мистера Лоббита, либо поимкой того, кто ими руководит. Хотя эта мысль в разное время приходила им всем, она же, но высказанная вслух, сразила их на повал. Кемпион встал, уже не похожий на прежнего, легкомысленного себя. «Я все время думаю об этом», — произнес он. «Они ничего от меня не добились», — пробормотала Бидди. «Ведь я ничего и не знала. Но если бы я знала...» Она взглянула на них широко раскрытыми, честными, карими глазами. «Я бы все им рассказала. Я была напугана до смерти. Я боялась, что они убьют меня и выколют мне глаза. Вы ведь не осудите меня?» «Конечно, нет», — улыбнулся Марлоу. «И ты совершенно права. Кэмпион, мы не можем больше втягивать в это Бидди и Джайлза. Мы... мы закончим это дело вместе с вами», — прервал его Джайлз. Знаю, я не имею права говорить за Бидди, но мы явно думаем на сей счет одинаково. Мы закончим это дело, повторила девушка. И это я настояла на том, чтобы в нем участвовать. Да и теперь, когда вы меня спасли, я чувствую в себе необычайную храбрость, добавила она, нервно смеясь. Тут вернулся мистер Лак, отсутствовавший во время последней части разговора. Я получил утреннюю газету, сказал он. «Сейчас как раз начало четвертого. Загадочный пожар в Кенсингтоне. Это о нашей маленькой шалости. Вот, послушайте-ка. Пожарные бригады Кенсингтона были вызваны вчера вечером по адресу 32 Беверли Гарденс В8 после таинственного звонка. Сообщается о двух интересных особенностях инцидента. Густой дым, который считался следствием пожара, на самом деле был получен химическим путем». Кроме того, при пожаре были спасены несколько человек, но они находились в бессознательном состоянии, вызванном не только испарениями. Полиция расследует инцидент. «Пара строк, и все», — усмехнулся мистер Лак. «Такое сказочное выступление, а ему посвящают всего пару строк. Ничего, подождите, новости мира еще опубликуют мои мемуары. Меня довели до жизни такой признание известного мошенника». Он с презрением отшвырнул газету. Ее поднял Марлоу. Он уже искал глазами колонку экстренных новостей, когда его внимание привлекла фотография на последней полосе. Внимательно изучив ее, он вдруг вскричал. «О, боже! Кажется, это папа!» В мгновение ока Кэмпион очутился рядом с ним. «Где?» — выхватил он газету, удивительно при этом волнуясь. «Вот же!» Марлоу указал на фотографию человека, явно застигнутого врасплох, словно оглядывающегося на какой-то звук. Подпись ничего не проясняла. «Гигантский диплодок в Сафолке. Нашему специальному фотографу удалось мельком запечатлеть археологов за работой. Достопочтенный Элвин Клюер все еще держит интригу относительно примечательного открытия на его археологическом участке в Рединг найтсе недалеко от дебенхема На фотографии точь-в-точь -точь он, присоединившись к разглядыванию фото, отметил Джайлс. «Точь-в-точь», — запинаясь, повторил мистер Кэмпион. «Милые мои крошки, вы разве не сознаете, что в эту благословенную ночь из всех ночей случилось нечто непостижимое и ужасающее?» «Человек с фотографией до безумия похож на отца», — сказал Марлоу. «Конечно похож!» В ужасе вскричал мистер Кемпион. «Это он и есть! Я лично отвез его туда!»